«Завтра, — сказал он тени, — Тесси отправится в гараж. Я накрою ее чехлом, и так она и останется до весны. По правде сказать, не надо было мне ее выводить сегодня, учитывая, что снег уже выпал. Она плохо идет по снегу? И идет она отлично. Все дело в соли, которой посыпают дороги. Вы даже не поверите, как старые красотки ржавеют от соли». Хотите, чтобы я подвез вас прямо к двери, или предпочтете большой тур под луной по городку? Мне не хотелось бы вас утруждать. Никаких трудов. Когда доживете до моих лет, будете благодарить небо, если хотя бы на минуту сможете глаза замкнуть. Я просто счастливчик, если мне удается проспать 5 часов кряду ряду. Все просыпаюсь, и мысли все крутятся и крутятся. Где мои манеры? Меня зовут Хинцельманн. «Я бы сказал, зовите меня Ричи, но все, кто меня тут знает, зовут меня просто Хинцельман. Я пожал бы вам руку, но чтобы вести Тесси, нужны обе. Она всегда знает, когда я отвлекаюсь». «Майк Айнцель», — улыбнулся тень, — «рад с вами познакомиться, Хинцельман». «Тогда поедем вокруг озера», — сказал Хинцельман. «Большой тур». Главная улица, по которой они как раз ехали, привлекательная даже ночью, выглядела старомодной в лучшем смысле этого слова. Словно вот уже сто лет люди ухаживали за ней и вовсе не спешили расставаться с тем, что им нравилось. Хинцельман, проезжая мимо, указал на два городских ресторана. Немецкий ресторанчик и, как он сказал, наполовину греческий, наполовину норвежский, плюс воздушная сдоба к каждому блюду. Он показал булочную пекарню и книжный магазин. «Город без книжного магазина и не город вовсе, если хотите знать мое мнение. Он сколько угодно может звать себя городом, но если в нем нет книжного, он сам знает, что ни одной живой души ему не обмануть». Проезжая мимо библиотеки, он притормозил, чтобы тень хорошенько мог разглядеть здание. Над подъездом мигали антикварные газовые фонари, и Хинцельман с гордостью описал тень строения. Библиотека построена в 70-х годах XIX века Джоном Хеннингом, местным лесопильным бароном. Он хотел назвать ее «Мемориальная библиотека Хеннинга», но после его смерти ее стали называть «Библиотека Приозерия». И теперь, думаю, она до конца времен таковой и останется. Ну разве не мечта? Гордости в его словах было столько, словно он сам ее построил. Здание напомнило тени замок, и он так и сказал. «Вот именно», — согласился Хинцельман, — «башенки и все прочее». Хенинг хотел, чтобы снаружи она так и выглядела. А внутри до сих пор сохранились первоначальные сосновые полки. Мирьям Шульц хочет их разломать и модернизировать библиотеку, но здание внесено в какой-то реестр исторических памятников, и она ничегошеньки не может поделать. Они объезжали озеро с юга. Городок протянулся вокруг озера, берега которого спускались к воде тридцатифутовым откосом. Поверхность озера была матовая от снега, а в блестящих полыньях отражались городские огни. «Похоже, оно замерзает», — сказал тень. «Уже месяц как замерзла», — отозвался Хинцельман. «Тусклые места — это снежные наносы, а блестящий — лед. Оно замерзло в одну холодную ночь после Дня Благодарения. Стало совсем как стекло. Увлекайтесь подлёдным ловом, мистер Айнцель». «Никогда не пробовал. Лучшее, что есть для мужчины. Дело не в рыбе, которую вы ловите, а в душевном покое, с каким возвращаетесь домой под конец дня». «Я запомню». Из окна Тесси тень попытался разглядеть ледяную поверхность. «По льду, правда, уже можно ходить?» «Можно. Можно даже проехать на машине, хотя я бы пока не рискнул. Холода у нас держится уже шесть недель, но надо помнить, что у нас на севере Висконсина все замерзает быстрее и крепче, чем в других местах. Я однажды охотился на оленя. Это было лет тридцать или сорок назад» и выстрелил по самцу, да промахнулся, зато выгнал его из лесу. Это было на северной стороне озера, недалеко от того места, где вы будете жить, Майк. Так вот, это был самый лучший олень, какого мне только доводилось видеть. 20 ответвлений рогов, крупный, что небольшая лошадь, уж вы мне поверьте.